Глава 6. Маман, как очень многие впечатлительные женщины, более всего избегала сцен, возмущавшего ее жестокосердие, и заботилась о том, чтобы не видать их, но нервы тетки Ольги были крепче, и она не боялась становиться с горем лицом к лицу, а потому она и здесь не оставила наших злополучных соседок и навещала их своей новой квартиры. Тонкая деликатность тетки, вероятно, не позволяла ей спросить у них, есть ли им чем заплатить за следующий наступающий месяц. Но она стерегла и подкарауливала, как им обойдется урочный день наступающего срочного платежа. Я помню, как она тревожно и с каким сердобольным беспокойством берегла в своей памяти этот день, страшась как бы не просчитать его, и, дождавшись, когда он наступил, рано утром побежала в дом, где наши бедные соседки — оставались во власти Павлина. Взбежав на двор, она прежде глянула на их окна. Рамы были на месте. Тетка успокоилась. Прошел и еще месяц, и тетка Ольга опять точно так же стерегла срочное число и опять с деньгами в кармане побежала к старым соседям, и опять все застало в полном порядке и спокойствии, какое было, возможно, в их стесненном положении. По крайней мере, квартира была тепла, хотя, видимо, все мало-помалу пустело. На третьем месяце у этих бедных жильцов умерла старушка-бабушка. Ходили странные слухи. Говорили, будто она отравилась фосфорными спичками и сделала это в полной памяти и знанием дел. Она распустила фосфор не в воде и не в спирте, как это делает большинство отравляющихся этим способом, а в масле, в котором фосфор растворяется совершенно. Говорили, что она отравилась с единственной целью не обременять собой бедную дочь которая не хотела ее оставить и бедствовала, давая дешевые уроки, тогда как она с одной девочкой могла бы поступить куда-нибудь в классную даму или гувернантку. Бабушка хотела развязать своей дочери руки и развязала их с удивительным спокойствием. Справедливы или нет были все эти толки об отраве, я, наверное, не знаю, но только старушку, однако, схоронили без всяких полицейских историй, а расчет ее оказался неверным. Хотя она и развязала руки дочери, но дочь ее не получила желаемого места, а напротив, бегая по своим дешевым урокам, совсем надломила свой потрясенный организм, после чего ей довольно было самой маленькой простуды, чтобы у нее развелась жестокая болезнь, менее чем в месяц низведшая эту бедную женщину в могилу. Она умирала, не оставляя дочери ничего, ни имения, ни добрых людей — Даже моей доброй тетки Ольги не было тогда в городе, потому что она об эту пору ездила в другой город к родным. И возвратилась в очень скверный день, когда по грязному снегу ранним февральским утром на Волково кладбище тащились бедные дроги с гробом, у изголовья которого тут же на дрогах сидела заплаканная Люба, а сзади дрог шел павлин. Словом, все точь-в-точь, как тетка Ольга видела когда-то во сне. Павлин был с непокрытую головою, облаченный для всего печального случая в серую шинель, на старом волчьем меху. Тетка Ольга ужасно встревожилась этим событием и, переговорив с маман, решили взять сиротку Любу к нам, пока удастся ее куда-нибудь устроить, но все это оказалось излишним. Люба была уже устроена и, вероятно, не хуже, чем бы могли устроить ее мы, с нашими весьма ограниченными средствами и без всяких сколько-нибудь веских и значительных связей. Виновником попечительных забот об осиротевшей девочке явился тот же самый павлин, который два месяца тому назад вымораживал ее вместе с ее матерью и бабушкой. Когда тетка Ольга, окончив свои переговоры с маман, пришла в швейцарскую павлина, чтобы узнать от него, где Люба, она не нашла его на обычном кресле. Это было едва ли не первое нарушение павлином своих обязанностей с тех пор, как он надел в этом доме пеструю ливрею и взял в руки блестящую булаву. Осведомясь, у кого попало о Швейцаре, тетка узнала, что он уже возвратился с кладбища к себе и пронес туда на руках в свою комнату девочку. Тетка долго не раздумывая, направилась к неприкосновенному апартаменту павлина и растворила дверь. Перед нею открылась очень маленькая комнатка с диванчиком, на котором помещалась плачущая Люба, а перед нею стоял на коленях павлин и переменял на ребенке промокшую обувь. При входе тетки он встал и вежливо поклонясь ей сказал, «Сударыня верно изволили пожаловать насчет барышни». «Да», — отвечала тетка, — «изволите желать взять их». «Да». «Как вам угодно». Девочка тянулась к тетке, и мы ее взяли. Но в вечеру того же дня к нам появился Павлин и просил доложить тетке, что он пришел переговорить о сироте. Павлина позвали в зал, куда к нему вышла и тетка. Они говорили около получаса, по истечении которого Павлин ушел, а тетка возвратилась к маман в восторге от ума и твердости характера Павлина. Павлин, явясь к тетке, Объяснил ей, что желает взять Любу на свое попечение, но не настаивает на этом, если девочка может быть устроена лучше. А для того, чтобы дать тетке возможность судить о его средствах и благонадежности, он нашел нужным рассказать ей свое прошлое и представить нынешнее свое положение и планы насчет Любы. По его словам, он был крепостной человек, обучен музыке, но не любил ее, и из музыкантов попал в камердинер потом откупился дорогою ценой на волю сам, своей единственную душою, но после собрал трудами и бережливостью довольно большую для его положения сумму, он выкупил на волю свою старуху, мать, сестру и зятя и снял им на большой тульской дороге хороший постоялый двор. Затем, считая себя обязанным помогать хозяйству этих родственников, он сам не женился и жил для родных. Но назад тому с месяц он получил известие, что все его родные вслед друг за другом поумирали холерой, Оставаясь теперь совершенно одиноким и находя, что ему время для женитьбы уже прошло, павлин выразил желание остаток дней своих посвятить сироте Любе, которая по своему положению сделалась ему чрезвычайно жалка. Тетку мою так тронуло это доброе движение, что она подала павлину руку и посадила его, чтобы он обстоятельно, изложил ей свой план, которому думает следовать насчет Любы. Тетка была уверена, что степенный павлин, решаясь взять дитя на свои руки, непременно имеет ясные намерения, которые и рассчитывает привести к выполнению, и она не ошиблась. Павлин действительно имел план, и притом весьма обстоятельный, удобоисполнимый и вполне отвечающий его солидному и твердому характеру. Он приготовился не только взять девочку и воскормить ее, но расчел весь путь, каким она должна была войти в жизнь и стать в ней твердою ногою. При этом он обнаружил в своем характере некоторые до сих пор еще незамеченные в нем черты, а именно прямоту, скромность и презрение к тщеславным посягательствам человека на высший полет. Павлин избирал сироте, может быть, очень скромную долю, Он сказал тетке, что намерен отдать Любу в школу к одной известной ему очень хорошей даме, где девочка года в четыре обучится необходимым по его соображению наукам, то есть чтению, письму, закону Божию и арифметике, а также историческим сведениям. А потом он отдаст ее учиться рукоделием, а сам в это время, к выходу ее из этой последней науки, соберет ей денег, Откроет магазин и потом выдаст ее замуж за честного человека, который ее мог бы стоить. Это, говорил он, я располагаю, будет гораздо вернее, потому что к благородству, если удастся судьба, можно всегда очень легко привыкнуть. Но самое первое дело ⁇ человеку иметь средства на себя надеяться. Тетке, которая всегда была сама очень умна и проста, этот простой и удобный план воспитания необыкновенно как нравился. Но маман, план павлина не совсем был по мысли. Она находила, что никто не имеет права таким образом исковеркать будущность бедной сиротки против того, на что она имела право по своему происхождению. На этом маман и тетка никак не могли согласиться. И они, вероятно, долго бы спорили, если бы в дело не вмешался случай и не порешил все это по-своему. Здоровье маман потребовало перемены климата, и она должна была уехать на год далеко из Петербурга, к своему брату. Меня отдали в Петербурге в пансион, а моя добрая тетка отъехала в иную сторону и устроилась особенным образом. Она поступила в один уединенный женский монастырь на берегу Днепра, за Киевом сиротку Любу таким образом, волею-неволею пришлось верить исключительным попечениям павлина, которого рвение устроить это дитя и средства все это сделать были притом едва ли недалеко превосходнее наших. Притом же и нравственные ручательства, которые павлин дал тетке при прощании с нее, значительно успокаивали ее за судьбу Любы. Павлин объяснился тетке в таком роде. «Я знаю, сударыня», — сказал он, — что меня считают злым человеком, а это все от того, что я почитаю, что всякий человек должен прежде всего свой долг исполнять. Я не жестокое сердце имею, а с практики взял, что всякий в своей беде много сам виноват, а потворство к тому людей еще более располагает. Надо помогать человеку не послаблением, так как от этого человек еще более слабнет, А надо помогать ему на ноги становиться и о себе вдаль основательно думать, чтобы мог от немилостивых людей сам себя оберегать. Итак, маман и тетка, оплакав Любу, оставили ее Павлину на его произвол делать из нее женщину без слабостей и способную саму себя оберегать. А вышло, что она, эта маленькая девочка, сделала из самого Павлина то, чем этот крепкий человек. Вряд ли думал сделаться.